Голова восьмая. Будем жить вместе? Мими Вегана Я, как последняя дурочка, продолжала пялиться даже не на парня, а на молодого мужчину, который стоял передо мной. Это что, теперь мой шеф? А таким взрослым вообще можно учиться в академии? Я подумала немного и поняла, что это глупость. Не было никаких ограничений по возрасту на поступление в академию. Просто этот Каритони выглядел уж очень мужественным, серьезным и взрослым. А еще у него была гора мышц и борода. Одним словом, он был очень далек от того типажа шефа, который был у меня в голове. А еще, кажется, я его видела тогда выходящим из ворот академии. Или не его? Пойдем. Меня мягко, но ощутимо направили к двери. И я вздрогнула от прикосновения всем телом, и ошарашенно оглянулась. «Он что, применил ко мне магию? Да быть того не может! Это ведь незаконно! Или же мне попался просто полный псих? Мысли одна за одной хаотично сменялись в моей голове, пока я топала в неизвестном направлении. Вот, кстати, направление и правда было бы неплохо выяснить. А куда мы идем? Разговаривать и успевать за моим новым начальником – Было откровенно тяжело, особенно после всех испытаний, которые истощили меня и морально, и физически. «Как тебя зовут?» Спросили у меня, а я чуть не запнулась, но все же сообразила, что надо ответить. «Мице о каритоне, но для друзей можно Мице или Мими. Вот не знаю, зачем я заикнулась про Мими. В самом деле, вылетела словно лягушка изо рта. Наверное, это от усталости». «Мице о каритоне?» переспросил шеф со скривившейся физиономией, а я с ужасом вспомнила, что принимающие что-то говорили про однофамильцев. А почему Мими? Это же вроде женское имя. Этот вопрос застал меня прежде, чем я успела додумать тревожущую меня мысль. Моя мама всегда хотела дочку, вот и звала так. Я просто не смогла быстро придумать более приличного ответа. Мой шеф многозначительно крякнул, словно соглашаясь, что против матери не пойдёшь. Я тебя так звать не буду. Будешь, Митцы, а там посмотрим. Успокоил он меня, чем вызвал новую волну вопросов. А что будет дальше? Я, правда, плохо соображала, но мне было любопытно и важно понять, что меня ожидает в будущем. Будут ли все дни похожи на этот? В смысле дальше? Ну, дальше. Как будет проходить моя учёба? Мы сейчас с тобой обговорим, все организационные вопросы. Я пойму, с чего начинать. Потом отведу тебя в комнату к коменданту для получения постоянной метки. Заселим тебя в общежитие. Все как обычно. Спокойно ответил он мне и, наконец, остановился. Я посмотрела на дверь и на меня накатила волна ужаса. Усталый мозг осознал, что я ночевала сегодня именно у своего шефа, в его кровати, которую, кажется, Еще и забыла заправить. Настолько торопилась на экзамен. Что же делать? Как объясняться? На общежития. Робко начала я, пытаясь найти подходящие слова, которые упорно отказывались находиться. Как же его звали моего однофамильца? Вроде же говорили его полное имя. Послушай, Томаса, я совершенно не была уверена, что вспомнила правильно, но в ответ получила только останавливающий жест. После него мой, скорее всего, уже бывший шеф распахнул дверь и зашел в комнату. Я тут же мышкой нырнула за ним и, быстро оглядев всю картину, зажмурилась от страха. Задаваться вопросом о том, какого демона, ленивая я, не убралась за собой, было поздно. Что поделать, я не ранняя пташка, и проснуться, а тем более заставить мозг работать до завтрака – миссия невыполнимая. «Надо звать коменданта общежития и разбираться, что здесь произошло». Ровным голосом сообщил мне мой однофамилиц «Не надо!» — буквально пискнула я. «Это я!» И снова зажмурившись, втянула голову в плечи. Отчего-то вспомнилось, что в подобных случаях отец начинал истерично кричать, что «Будь проклят тот день, когда я появилась на свет!» От нахлынувших воспоминаний захотелось сжаться в маленький комочек, исчезнуть. — В смысле ты? Ты ночевал в моей комнате? Голос шефа был на удивление спокоен, словно мы какой-то новый рецепт обсуждали, а не мое признание в нарушении целого ряда правил, не говоря уже о моральных нормах. Общежития были битком забиты, и комендант разрешил мне на одну ночь переночевать в твоей комнате раз мы однофамильцы. Последнее слово я почти прошептала. И ты решил сделать это в моей постели? В голосе тамаса сквозила явная усмешка. После ванны я был такой расслабленный. У меня не было сил перекладывать книги, да я и не знал куда. Я честно думал, что утром успею поменять все белье, привести комнату в порядок, но не сложилось. А я проспал, а потом экзамен... Я пыталась всеми силами найти себе оправдание, но дело в том, что его не было. Тогда тебе стоит это сделать немедленно, пока я разбираюсь с комендантом». Голос Каритоне был холоден и ровен, вот только у меня от этой жути даже волосы на голове зашевелились. Не теряя ни секунды, я кинулась к кровати и начала стаскивать наволочки. «Кстати, к тебе ночью кто-то пытался ворваться» сама не знаю, зачем я это сказала, видимо, вырвалась. Через секунду меня резко развернули за плечи, а по телу снова прошла непонятная огненная волна. «Что ты говоришь?» На этот раз шеф был в ярости. Мне на мгновение даже показалось, что у него зрачок стал вертикальным, но это, наверное, от усталости. Покажется такое. Ночью в эту комнату пытались проникнуть, Я проснулся от шороха под дверью, — начала я. Комендант выдал тебе ключ. Требовательно поинтересовался Томаса. Да, не вини его, пожалуйста, я сам договорился. И если ты не против, я бы хотел остаться у тебя. Я помедлила немного. У тебя такая ванная, — закончила почти шепотом. мама мия демоны знают что, — воскликнул шеф и схватился руками за волосы. Постояв так какое-то время, он выпрямился и отправился к двери. Действительно, кто-то пытался вломиться. Пробормотал мужчина. Ты случаем не видел кто? Я лишь отрицательно помотала головой. В комнате наступило долгое многозначительное молчание. Не знаю, о чем думал Томаса, но я отчаянно лелеяла надежду на то, что он меня не выгонит. Жить в комнате с одним мужчиной намного лучше, чем с тремя, а то и больше. И я совсем не про моральность, а скорее про вопросы удобства. Чего застыл столбом? Давай уже, перезаправляй кровать. После молчания, которое, казалось, длилось целую вечность, сказал шеф. И я тут же бросилась обратно к простыням и наволочкам. Так я могу остаться? Как я не пыталась, мой голос дрожал. Вся стирка и уборка на тебе. Заодно подтянешь физическую форму. А то ты такой дохляк что смотреть на тебя без слез невозможно. Начал Томаса, а я не могла удержать огромные радостные улыбки на лице. «Ты зря радуешься», — усмехнулся мужчина. «У остальных будет возможность отдохнуть от начальства и перемыть ему косточки, а я тебя буду дрючить круглосуточно. Еще сам попросишь съехать». «Если это сделает из меня достойного шефа, то я на все согласен», — уверенно ответила я. Хотя никакой уверенности в своих словах не чувствовала. Только отступать было совершенно некуда. Лицо Томаса на секунду изменилось, и на нем промелькнуло удивление вперемешку с восхищением, но он быстро взял себя в руки. «Ты больше работай и меньше говори», — коротко бросил он. «Раз уж такое дело, то книги сложишь вон в тот угол, приберешь к кровати, заново застелишь. А я пока схожу к коменданту и утрясу все формальности». Он еще раз строго посмотрел на меня, чтобы к моему возвращению все было сделано. Альберт Томасина, младший наследный принц Мазарии. Из своей комнаты я выходил в смешанных чувствах. С одной стороны, я был зол, как демон, на коменданта и на Митсуа за то, что они решились провернуть подобное за моей спиной. С другой стороны, я понимал, что кто-то совершенно точно собирался проникнуть в мою комнату. И этот кто-то был однозначно более опасен. И даже хорошо, что его спугнул мой комми. А что, если Морган послал кого-то? От одной подобной мысли я застыл, превращаясь в ледяную глыбу. Нет, это глупость. Я накручиваю себя. Зачем это брату? Ведь все думают, что я ночевал прошлую ночь в императорском дворце. Разве не так? Кроме того, моя семья стыдится моего увлечения и никогда бы не стала рисковать разглашением тайны моего обучения. Я вышел на стену, которая опоясывала всю академию и с удовольствием вдохнул в свежий, жаркий морской воздух. С наслаждением посмотрел вдаль. Это место меня всегда успокаивало, помогало в принятии важных решений. Сегодня был именно такой день. Бескрайний простор моря давал свободу мысли, Надежду на то, что все решится самым лучшим способом. Медленно, постепенно, словно омываемые волнами, мысли очищались. Сердце успокаивалось. Можно было идти к коменданту и утрясать с ним всю эту ситуацию. Я, конечно, оставлю Митсо в комнате, но совсем не потому, что мне хочется жить в его компании, а просто потому, что я не хочу, чтобы он разболтал обо всех устроенных мной удобствах в самом деле. Ни клятву же не разглашение моей ванной с него брать. А если он к тому же справится с уборкой? Если быть честным, то за два года своего обучения я так и не смог привыкнуть к этому, не говоря о том, чтобы полюбить уборку. Нет, кухню я драйл, как и все, быстро и усердно, если не сказать с каким-то фанатизмом. Но когда дело доходило до моей собственной комнаты, запал у меня заканчивался, руки опускались, Нередко мне даже приходилось применять магию для уборки. Нецеизмеримое, глупое использование, но я ничего не мог поделать. Вот только сейчас я совершенно точно оказался в ситуации, в которой не мог больше позволить себе подобную глупость. Сейчас каждая крупица магии была на вес золота, для того, чтобы быть в форме через год. Так что, может, мой комми переехал ко мне вовремя на секунду, меня кольнуло чувство стыда за то что я собираюсь взвалить до этого заморыша такое количество работы но затем очнулся разум в самом деле собственная ванная и только один сосед это роскошь для только что поступившего в академию и ее надо отрабатывать еще немного постояв на стене посмотрев на то как оранжевое словно апельсин солнца медленно готовится закатиться за горизонт Я глубоко вздохнул и отправился к коменданту. Тот встретил меня настороженно. Впрочем, учитывая всю ситуацию, я его прекрасно понимал. Митсио каритоне останется у меня. Прошу выдать ему постоянное разрешение. Я наконец-то порадовал коменданта. Его лицо почти моментально разгладилось. На лице появилась улыбка. Жутковатое зрелище, если быть честным. «Вот и ладненько, вот и замечательно!» Почти пропел он, а я передернул плечами. Настолько невероятным казалось мне все происходящее. Вот форма, расписание. Комендант не только с невиданной скоростью оформил документы, но тут же выдал мне форму для моего комми. Неслыханно. Я думал, Митсо сам все утром заберет завтра, как и все. Не сдержал я своего удивления. Ну, за ботинками ему действительно придется прийти самому. А остальное уже готово. Почему бы сразу не выдать? Ты ведь наверняка не против захватить вещи своего комми? а В улыбке коменданта сквозила фальшь. Но я не мог понять причин его поведения. Неужели он настолько боится, что я устрою скандал? Нет, конечно, вся Академия знает о моем крутом характере. Но все же, стоит ли в таком случае вообще рассказывать ему о том, что в мою комнату ночью пытались проникнуть. А что, если он, чем демоны не шутят, замешан во всем этом? Хорошо, пусть будет так. Согласился я и, развернувшись, направился обратно в свою комнату. Но правда, что на самом деле мог сделать комендант, кроме того, что заказать новые замки? Рассказывать ему о том, что я установил на них собственную магическую защиту, совершенно не стоило. Если он будет ставить новый замок, Защиту тоже придется менять, а на это у меня нет магических ресурсов. Я слишком потратился с портальными переходами и всей этой историей с Евой. Погруженный в размышление я не заметил, как вернулся в свою комнату. Распахнул дверь и остолбенел. Это вообще моя комната? Нет, у меня никогда не было явно грязно. Несмотря на мою нелюбовь к уборке, грязь я не переваривал. Но то, что я сейчас видел перед собой, это было нечто совершенно другое. И да, я много роскоши повидал в моей жизни, но сейчас моя комната была не только чистой и благоухающей запахом лаванды, она была наполнена любовью, тем тонким, непередаваемым чувством, которое заставляет тебя поверить в том, что ты дома». Мне стало необходимо на секунду присесть и прикрыть глаза. Щемящая боль, тоска в груди заставляли мир перед глазами водить хороводы. Я не мог назвать это воспоминаниями, потому что это не было таковым. Была твердая уверенность в том, что именно так пахло, именно так ощущалась моя мать. Сам не знаю, откуда пришло это чувство, но именно оно горело и трепетало сейчас в моей груди, поднимая противный комок в горле. «Томми, с тобой все в порядке?» Ко мне со встревоженным выражением лица спешил Митсо с тряпкой и ведром наперевес. Да, только и смог выдавить из себя я. Просто был сложный день. На лице моего комми застыл немой вопрос, и я в какой-то степени его понимал. Ему тоже сегодня пришлось непросто. Однако у него хватило тактичности, не лезть ко мне в душу с глупыми расспросами. Неожиданно и приятно. Скажи, а когда мы сможем поужинать? Словно в подтверждение его вопроса желудок Митсо заурчал. Я закусил губу. Знаешь, я не испытываю желания идти в общую столовую сегодня вечером, хотя уверен, что тебе бы хотелось осмотреться. Но если ты не против, давай воспользуемся моим особым положением и поедим в комнате. Тем более ты так прекрасно ее убрал. Митсо внезапно широко улыбнулся. — С удовольствием, — сообщил он, а мне внезапно подумалось, что, возможно, мне понравится жить вместе с ним. Дурацкая мысль.